Мона накатывала с востока, понемногу пожирая остатки солнечного света. Сидя на сухой, выжженной летним солнцем траве под редкими развесистыми кустами, я чуял её приближение так же явно, как зверь чует приближение бури в сухом неподвижном воздухе. На златополье спускалась тишина, живая, пронизанная стрекотом невидимых в траве сверчков, шуршанием мышей-полевок и редким щебетом птиц. Городские ворота уже закрывались на ночь, но мост оставят опущенным, пока окончательно не стемнеет. Или ж тогда стражники зажгут над высокой аркой два больших факела, чтобы разгонять тьму, и загремят огромные толстые цепи, поднимая мост и оставляя город отрезанным от Лиходолья широкой полосой воды в во рве и высокими каменными стенами. Как, как думаешь? консумит, убедити их. Негромко поинтересовался лежащий рядом в траве Искра. Оборотяню выглядел как настоящий бродяга: босоногий, в взлохматившихся штанах с дырой на колене и ветхой рубахе, от которой он накануне оторвал оба рукава. В былые времена я бы погнала его переодеваться, а эти лохмотья выкинула бы в печь. Но сегодняшний вечер Этой одеждой всё равно не пережить. Так что какая разница? Сумит, куда он денется? Пожало я плечами, ложась рядом и закидывая руки за спину. Сама я была одета ничуть не лучше, чем Искра в одну сорочку обтрёпанный подол которой едва доходил мне до колен. Вообще-то это была старая рубашка дудочника. На вороте ещё сохранилась вышивка в виде змеи пронзённой мечом. И Вик любезно согласился ею пожертвовать в обмен на обещание, что я непременно доживу до утра. Он сказал, что сейчас в городе, помимо него, находится шесть действующих музыкантов ордена Змееловов. Но вот только Вик является первым голосом. Это что-то вроде более высокого ранга. — То есть наш приятель? — Да. Может, просто прийти и сказать, все, идем на охоту, так, что ли?» Оборотень усмехнулся, сорвал травинку с пожелтевшей от зноя кисточкой и сунул ее кончик в рот. «Не уверена, но кто его знает?» Я перевернулась на живот и подняла голову, чтобы посмотреть на дорогу. Пусто. Днем поток торговцев, да и просто бродяг, надеявшихся укрыться от нечисти за высокими каменными стенами Златополя, не истекал. Но вот к вечеру южный торговый тракт совершенно обезлюдел. Меня другое беспокоит. Он сказал, что к вечеру ждёт здесь появления Катрины и её подельника, потому что сам выставил для них ординский маячок. Не пристрелила бы она нашего додошника до того, как он ей успеет рассказать, зачем позвал. Не поверишь, Но я ему то же самое сказала. Вздохнула я, кладя подбородок на скрещённые перед собой руки и чувствуя идущее от нагретой за день земли тепло. А он? А он заявил, что это оправданный риск. Вик надеется, что Ризару будет интереснее сначала убить огромное и страшное чудовище, или уж потом разбираться с перебежчиком. Главное, чтобы трему было интереснее, чем убить нас. Улыбнулся Искра с хрустом, потягиваясь и перекидывая травинку из одного уголка карты в другой. Вот поэтому мы с тобой и лежим в засаде, чтобы наше появление на общем фоне уже мало кого беспокоило, ну хотя бы первое время. А там либо осёл сдохнет, либо князь передумает. усмехнулся оборотень очень к месту, припоминая старую много раз пересказанную на разные лады притчу. Я невольно улыбнулась в ответ, подвинулась ближе и бесцеремонно выдернув у Искры изо рта уже порядком пожеванную травинку, звонко поцеловала своего Харликина в губы. Он улыбнулся шире, обнимая меня свободной рукой за пояс и притягивая ближе. Знаешь, Лежать тут становится не так и скучно. М-м, главное не увлекаться, чтобы не пропустить нужный момент, ответила я, уворачиваясь от очередного поцелуя. Иначе Вик нам этого до конца жизни не простит, да и мне как-то неловко будет. Но раз уж тебе будет неловко, покачал головой оборотень, делая серьёзное лицо. Всё испортились смешинки, скачущие в золотисто-корих лисих глазах, и ненадолго мне почудилось, что искра держит тому, как всё в итоге и сложилось. Ведь чем бы ни обернулся нынешний вечер, если будет Халиса с милостивица и мы оба сможем увидеть рассвет, это будет настоящим чудом, после которого можно будет поверить в светлое будущее. Потому как если нас не сломает господин Златополя, то такая мелочь, как орден змееловов, и вовсе перестанет нас беспокоить. Если же нам суждено пережить эту ночь, мы всё равно умрём свободными, с высоко поднятой головой, а не на коленях, ожидая смерти от тяжёлых арбалетных болтов или длинных шестигранных колёв. Моя золотая змеиная шкура не украсит ничью одежду, а доспехи Харликина никому не станут трофеем. Я покрепче сжала пальцы искр, когда услышала далекий, становящийся все громче топот копыт. Кто-то приближался с последними лучами заходящего солнца, лишь ненамного обгоняя наползающую на лиходолье тьму. «Едут!» Почему-то шёпотом проговорила я, хотя прекрасно знала, что от дороги мы слишком далеко и человеческому уху меня не услышать. Знаю. Искра осторожно спхнул меня со своей груди, перевернулся на живот и припал ухом к земле. Даже глаза прикрыл. Ну что? Три лошади, но всадников только двое. Наконец, — ответил он, приподнимая голову и, вглядываясь на дорогу, сквозь чахлые кустики и остатки, не успевшие пригнуться от травы. — Откуда знаешь? — Две бегут медленнее, одна быстрее, и ее постоянно отдергивают. Значит, на ней вес гораздо меньше. Переметные суммы, но не всадник. — Интересно, кого они по дороге потеряли? Проборботала я? Вжимаясь в землю и силясь что-то разглядеть за переплетением тонких веточек у меня перед глазами. Вот искренне надеюсь, что Катрину. А вот это навряд ли, хмыкнул Искра, вглядываясь в силуэты показавшихся на дороге. Такие сумасшедшие бабы, как она в огне не горят, в воде они тонут и у ней люди у них. И у ней люди на них жестокая аллергия и несварение желудка. Вот готов поспорить, что отсеился тот придурок с дудкой, который пытался высвистить нечисть у стен огнища. Либо сам в пасти учредной тварис гинул, либо ему попутчики помогли, потому как надоел до смерти. Ой, злой ты, вздохнула я. Но вот здравого смысла тебе не занимать. Только благодаря ему я ещё живы и здоровы. Он подvinoса ближе и поцеловал меня в весок. И ты, кстати, тоже. Жаль только, что сейчас нам здравомыслие не поможет. Это почему же? Невольно улыбнулась я, всматриваясь в приближающихся всадников. Судя по тому, как за одним из них в воздухе болталась длинная коса, Искра оказался прав. От такой бабы, как Катрина, легко не избавишься, а жаль, очень. потому что здравый смысл соведует мне хватать тебя в ахапку и убираться отсюда куда подальше но поскольку мы так явно с тобой не поступим он замолчал, вжавшись в землю, и я невольно последовала его примеру на мост один за другим выходили люди, одетые в тёмно-синие лёгкие кафтаны, и у каждого на левом рукаве белой нитью был вышит символ ордена змееловов змея пронзённая мечом шесть человек. Седьмой шёл последним и был одет в простую белую рубаху, заправленную в тёмные штаны с широким кожаным поясом. Именно он как бы между делом глянул в нашу сторону и торопливо отвернулся, доставая из чехла на груди тонкую блестящую свирельку. О, легкие бальмиине, проборчал Искра. — Надо же! Всех собрать умудрился, сволочь Вардинская. — Вот за что ты его так не любишь, а? — усмехнулась я, устраиваясь поудобнее и одергивая задравшуюся сорочку. — За дело! — неохотно отозвался оборотень, осторожно приподнимая голову и глядя на происходящее на мосту. — Осталось лишь дождаться, когда подъедут всадники, и тогда станет понятно. — Да. Можно ли с помощью объединённых усилий нескольких дудочников выманить господина Златополя из-за городских стен? Катрина резко осадила лошадь почти вплотную к небольшой группке людей, стоявших у опущенного моста. Её душила злость. Второй день не находившая выхода. И не мудрено. 2 дня назад этот предатель сбежавший из Огница в неизвестном направлении вместе со змеей девкой Вдруг дотянулся до её орденского медальона с призывом о помощи. Из далека дотянулся. Медальон едва отзывался, слегка подрагивая и становясь чуть теплее, но направление на юго-восток всё-таки показал. И ведь знал погонц, что этот призыв его не будет проигнорирован. Да хотя бы потому, что Катрина мечтала выследить и убить лично сбежавшего от неё в огнеце дудочника. не пристрелить из именного револьвера, как она хотела поначалу. Нет, а с помощью тяжёлого острого ножа, висящего на поясе. И медленно, глядя в глаза, наслаждаясь каждой каплей крови, стекающей по лезвию и ей на пальцы, каждым мгновением его страданий. Сейчас уже можно признать, что Катрина когда-то была влюблена в своего наставника и учителя, в разноглазого дудочника, который, несмотря на довольно молодой возраст, уже был в ранге первого голоса. Она обожала его рассказы, нап... она обожала его рассказы, приправленные ироничными замечаниями, могла часами разучивать новую мелодию для дудочки только для того, чтобы заслужить его одобрительную улыбку. В то время она мечтала, что когда-нибудь тоже получить статус первого голоса и будет вместе со своим учителем и как она надеялась, любовником очищать мир от заполонившей его нечисти. Но ну вот всем этим мечтам положила конец мелкая бурая шасса одним ударом разделившая её жизнь на до и после. Змеилюдка, которая приползла на зов её дудочки, не для того, чтобы покорно умереть вместе со своими сородичами, а чтобы уничтожить её и превратить из чистосердечной наивной девчушки в то, чем Катрина являлась сейчас. В женщину тайным удовольствием которой было убивать случайных любовников в момент экстаза, каждый раз, каждый раз представляя на их месте разноглазого дудочника. в ту за спиной, которой шептались орденские служители, с кем не хотел иметь дело никто, кроме отчаянных фанатиков, не видящих в своей жизни смысла без чужой крови и смерти. Иногда, в моменты странного просветления, Катрина себя ненавидела, но тучи в её разуме быстро сгущались, и вместо собственного лица она всё больше и больше ненавидела змеиудов. и сильнее прочих ту самую змеи девку которая осмелилась жить после того как лишила молодую дудочницу в начале её предназначения а затем и правой руки вместо приветствия с губ катрины сорвалось бранное слово когда она увидела викторио настоящего на мосту одет он был куда проще чем другие орденские музыканты нервно оглядывающиеся по сторонам но в отличие от них Он держался спокойно и даже уверенно. На поясе у него висела трость, пропущенная через узкую ременную петлю, закрытый кошель с дудкой и больше ничего. Ни ножа, ни короткого меча, ни какого-либо другого оружия. Он что, всерьез решил защищаться только своей дудочкой? Револьвер будто бы сам прыгнул в жесткую металлическую ладонь, обтянутую грязной прохудившейся на указательном пальце кожаной перчаткой. Катрина подняла оружие, но выстрелить не успела. Что-то цепко ухватило её за запястье, надавило и одним рывком опустило руку так, что револьверное дуло уставилось в пыльную дорогу. "Не шуми раньше времени", хрипло и совершенно спокойно произнёс Ризер. все еще удерживая ее за запястье здоровой рукой, силой в которой было ничуть не меньше, чем в чудо-протезе от лекаря Коша. — Мы не затем сюда приехали. — А зачем тогда? Сквозь зубы прошипела девушка, селись высвободиться, но рука Ганслингера даже не шелохнулась. Более того, она сжалась чуточку крепче и на миг Катрине показалась, будто бы человеческие пальцы, ухватившие её за запястье, слегка вдавились, проминая металл. А именно это сейчас нам и расскажет твой знакомый. Ведь так. Ризер медленно разжал ладонь, отпуская Катрину и слегка наклонил голову в знак приветствия. — Мне кажется, что у тебя были очень серьезные основания, чтобы так поступить. — Более чем. Дудочник бесстрашно подошел ближе, положив руку на кашель с орденским инструментом. — Я решил, что ты захочешь поучаствовать в охоте на одной из самых опасных тварей, что только можно отыскать в лиходолье. — И что же это за тварь, а? Резко будто выплёвывая последнее слово, поинтересовалась Катрина, спешивая и перехватывая ложе под устьцы. Решил наконец-то сдать нам свою чешуйчатую подружку. Викторин лишь посмотрел на неё тяжёлым взглядом и сказал всего одно слово, от которого у Катрины нехорошо засцепило под ложечкой. А правый локоть, к которому крепилась искусственная рука, немилосердно зачесался и заныл. Загряда. Кошмар, который она увидела лишь мельком, когда на несколько мгновений пришла в себя от одуряющей боли в раздавленном запястье. Викториан тогда взвалил её на плечо и повернулся, чтобы бежать из проклятого города. Всего несколько мгновений, которые утонули в памяти, чтобы всплывать безпросветным ужасом по ночам превращая и без того беспокойный сон в сущее мучение тянущиеся из-под земли гибкие зеленоватые стебли усеянные круглыми хватающими воздух пастями самые маленькие толщиной с человеческую руку самые большие могли сойти за корабельную сосну они слепо рыщут по развороченной мостовой вгрызаются во всё, что попадается по пути. В деревянные обломки, в черепки, в человеческую плоть тех, кому не посчастливилось оказаться слишком близко. И посреди всего этого кошмара золотая шасса с срамолейским посохом в руках стоит твёрдо, незыблемо, на свёрнутом в кольцо длинном хвосте, как превосходная статуя. Глаза горят как два маленьких солнца. Тонкий египкий шишек плына на голове, наполненный янтарным пламенем, постоящему дыбом гребню то и дело проскакивают яркие красные искры. Вокруг неё льётся кровь. Багровая лужа обтекает чешуйчатый хвост. А в прозрачный колдовской щит перед самым её лицом бьётся неведомая тварь, о которой в записях ордена Змееловов не было даже упоминания. И на долю секунды Катрину испугало это сияющее, расплавленное золотом существо сильнее, чем ужасающее нечто, рвущееся из-под земли. Испугалась Катрина, и впоследствии возненавидела себя за этот страх. от которого она, считавшая себя ординским палачом, снова ощутила себя маленьким ребёнком, вцепившимся зубами в запястье под родительской кроватью, чтобы не завыть от ужаса, пока по комнате с грохотом бродит нечто, воняющее могильной землёй и засохшей кровью. Слышал я об этом случае Задумчиво произнёс Ризер, машинально потеряв ладонью заросший щетиной подбородок. Знадно там нелюдь повеселилась. Треть города ушла под землю, а народу пропало немерено. Говорят, ордену Змееловов пришлось окружить это место вешковым кругом и нанести на карту новую чёрную метку. И ты утверждаешь, что здесь появилось что-то похожее? Доточник едва заметно пожал плечами. С равным успехом этот жест можно было расценить как и да, а разве не видно, и как не уверен. Ну что ж, значит, проходимся. Спокойно произнес Ганслингер, спешиваясь следом за Катриной и перебрасывая ей по воде своего коня, как к какому-нибудь мальчишке-конюху. Причем бросил по воде так, что если бы бывшая дудочница их не поймала, тяжелый ремень непременно ударил бы ее по лицу. — Но сначала ты мне скажешь, где шасса, которая была с тобой, в городе? Лениво и с некоторой неохотой отозвался Викториан, кладя ладонь на пояс. Тварь не слишком хорошо и охотно выпускает тех, кто пришёл в Златополь по доброй воле. Можешь попробовать её сначала отыскать, ну, если хочешь. А у меня нет времени на эти игры. Тут куда более крупная рыба наклёвывается. А ты пока носишься за карасём, рискуешь упустить грамотную щуку. На мгновение Катрина решила, что её мрачный, с тяжёлым взглядом спутник, который с одинаковой лёгкостью выпускал пулю как в нелюдь, так и в человека, качнёт головой и приведёт в исполнение тот единственный приговор, который орден выносит своим служителям, замеченным в связи с нечестью, смертный. Но к её немалому разочарованию она всё-таки ошиблась. Ризер только хмыкнул и положил металлическую ладонь на рукоять своего огромного длинноствольного револьвера. Коротко, отрывисто поинтересовался: "Сюда вызвать сможешь?" "Один нет. Для того и группу поддержки собрал." Ухмыльнулся разноглазый. "Отведите лошадей подальше, и мы начнём." Как раз тима накатывает самое лучшее время для того, чтобы вызвать воплощённый ужас. Девушка невольно устремила взгляд в небо. Виктория не соврал, ночная мгла действительно накатывала с востока, пожирая остатки солнечного света и затягивая разовато-сиреневые небеса непроглядной чёрной дымкой, сквозь которую не было видно ничего. Ни восходящей луны, ни первых звезд. Лошади уже начали нервничать, и Катрина торопливо повела их за собой через мост к уже закрывающимся воротам. Оставлять животных на улице вместе с седельными сумками было рискованно. Того и гляди стащат, и если с потерей своих вещей девушка была готова смириться, то вот Ризар был бы весьма недоволен пропажей своего немногочисленного добра. А однорукий ганслингер был последним человеком, недовольство которого Катрина хотела бы вызвать. Потому на мост она вернулась, когда первый голос уже построил шестерых дудочников в линию и поднес к губам инструмент, подобного которому девушка никогда не видела. — О, нет, нет, видела, видела. Ещё давным-давно в прошлой жизни, когда будучи послушницей ордена Змеелова, впросиживала штаны в огромной библиотеке, выискивая в старых книгах крупицы бесценного знания, которые помогли бы ей развить талант и стать ещё лучше, самой лучшей. В книге под названием Ушедшие кукольники, где было собрано много из того, что орден знал об этих давно исчезнувших мудрицах и великих волшебниках, именно там Катрина впервые встретилась с описанием инструментов, которыми пользовались кукольники. Это были тонкие, изящные раздвижные свирельки, усыпанные драгоценными камнями и украшенные письменами, помогающими превращать мелодию в приказ, а волю в закон, которому подчинялось всё живое и неживое. Те дудочки, которыми сейчас пользовались даже лучшие из лучших музыкантов ордена Не шли ни в какое сравнение с теми, которыми облатали кукольники. Ведь инструменты тех, кто впервые научил людей останавливать нечисть силой мелодии, были слышны всем и каждому, и могли не только отдавать приказы, заставляющие замереть на месте, но и снимать проклятия, лечить и возвращать человеку укушенному вампиром утраченную бессмертную душу. Много чего могли По тому и не дали кукольники своим ученикам слишком порывистым и недостаточно мудрым с их точки зрения такую власть у руки перед уходом. Сказали, что если сами додумаются, как создавать такие инструменты, значит, достойны ими владеть. И та свирелька, на которой играл Викториан, была очень похожа на описанные в старой книге инструменты кукольников. Значит, Разноглазый дудочник в конце концов оказался тем самым достойным великой власти и великого могущества. И на кого он это потратил? А? На чешуйчатую девку с пронзительным взглядом, выворачивающим душу наизнанку. И тут к Катрину обожгла зависть, лютая, непремиримая, потому что Вик получил всё то, о чём она когда-то мечтала. И пусть он не иснискал себе огромной славы, на него не свалилось богатство, и разноглазый доточник не стал главой ордена, но он умудрился обрести то, к чему Катрина всегда стремилась. Власть, которая была доступна лишь кукольникам через их инструменты. Способность изменять мир вокруг себя, исцелять страждущих, калечить врагов, обращать нечесть человеком, а человека неслыханным уродом и причудливой тварью. Бывшая дудочница наблюдала за тем, как мягко светится серебристая дудочка в сгущающейся темноте, как она вспыхивает разноцветными огнями, слушала мелодию, которая разворачивалась причудливой спиралью, чувствовала Как музыка Викторияно мягко облекает её со всех сторон и течёт дальше сквозь толстые городские стены незримым потоком, и ощущала, как в ней растёт жажда обладания. Этот инструмент, невесть откуда взявшийся у разноглазого музыканта, должен принадлежать только ей и никому больше. И она его получит. Но не сейчас, несколько позже, когда охота будет завершена. Главное не дать себе волю, не сорваться и прежде чем убить Викторию, она заставит его с помощью инструмента кукольника вернуть ей правую руку. А потом? Ха. Потом весь мир будет у её ног. И он будет таким и только таким, как она захочет его видеть. Мост под ногами Катрины мелко задрожал. По поверхности воды, заполнявшей ров, побежала рябь. Девушка вздрогнула, задравленно оглянулась через плечо и побежала на берег, ощущая, как мозг дрожит всё сильнее и сильнее. Что-то загрохотало у неё за спиной, этот грохот слился воедино с острой, неприятно режущей слух мелодией, которую издавал инструмент кукольника. Нет, нет, уже не один. Катрина слышала слаженную игру семи дудочек, чья музыка сливалась Ведина усилилась, и теперь эта общая объединённая воля, управляемая Викторианом, тянула из-под земли нечто огромное. Как опытный рыбак вытягивает большую, сильную, напорную рыбину из толщи воды, плавно сматывая леску и подстекая в нужный момент, не давая добыче сорваться с крючка и уйти обратно на глубину. Как там Вик сказал? Не упустить громадную щуку! Откуда-то сверху посыпался град мелких камней. Они застучали по деревянному мосту частым дождем, хлынули в водяной ров. Катрина на бегу вытащила револьвер из скобуры, торопливо взвела курок и остановилась рядом с Ризером, который наблюдал за медленно рассыпающимся участком городской стены, со всё более растущим интересом. А когда из складки показались первые зеленовато-жёлтые извивающиеся ростки щупальца с круглыми меножьими ртами, без устали прогрызающими себе дорогу сквозь камень, однорукий Ганслингер нежданно улыбнулся, широко и радостно, как мужчина, встретивший женщину своей мечты. свой недостижимый идеал, который одарил его нечайной благосклонностью. И именно этой улыбки его Катрина испугалась больше всего, чем существа неохотно выбирающегося из-под пустот под Лиходольским городом на зов инструмента кукольника. Существование человека всегда разделяется на периоды. Для кого-то это длинный отрезок от рождения и до смерти, ровный, ничем особо не примечательный, кусок времени длиной в несколько десятков лет, чья унылая серость и изредка разбавляется более яркими красками. Кто-то живет от любви до любви, от рассвета до рассвета, или же в промежутке между кровопролитными войнами. Ризар же с самого юношества жил только в битве. С того момента, как он вынимал чистый, блестящий на солнце тяжелый меч из ременной петли, и до тех пор, пока не приходилось убирать его обратно, залитый кровью по самую рукоять, иногда с зазубринами, а как-то раз и вообще даже сломанный пополам. Так вот, жизнь настоящая, яркая, когда кровь кипела в венах, все чувства обострялись, а с мира будто бы спадала тусклая, пропыленная занавесь, была для Ризера лишь в бою. Потому-то он едва и не рехнулся, когда очнулся в лазарете с отхваченной по локоть орденскими хирургами правой рукой. К нему не сразу пришло осознание, что перена густо заволакивающая его разум в размеренном течении мирной жизни больше не спадет никогда. Он больше не мог сражаться в полную силу, а тот одноручный меч, за который он попытался взяться, оказался слишком лёгким и вёртким для привыкшего к совершенно иному весу оружия Ризера. Тем более, что уцелевшая левая рука из-за старого ранения слушалась гораздо хуже, чем правая. И самое лучшее, чего Ризер мог достичь с новым оружием это уровень крепкого среднячка. который хорош в городской страже, патрулирующий тёмные улицы Новограда. Если бы он желал достойно встретить старость, такая судьба была бы не самой плохой. Но вот бывший мечник хотел совсем другого. Он хотел жить с момента начала битвы и до её завершения, раз за разом испытывая судьбу и удачу, чувствуя Яростный огонь в крови. Ризер любил битву. Любил так, как редкий мужчина любит свою женщину. Скользкая от крови трава под ногами, хриплые крики умирающих соратников и врагов, постепенно тускнеющие от багряных потёков лезвия меча. Привкус соли и пепла в воздухе. Все это вызывало в Ризаре возбуждение, родственное тому, что испытывает безус и юнец, впервые оказавшись на сеновале с голой распутной девкой. И пока к нему не пришел лекарь-кош со своим весьма заманчивым предложением... Вовши мечник на полном серьёзе прикидывал, как бы ему расстаться с серым и тошнотворно спокойным существованием побыстрее. И хорошо, что он не поторопился с этим опрометчивым и слабовольным решением. Новая рука оказалась не так хороша, как утраченная, но всё-таки она давала шанс. А тяжёлый длинноствольный револьвер, с которым никто, кроме Ризера, так и не сумел управиться, в первой же охоте показал, насколько серьёзным оружием является. Через год после ранения Ризер вернулся в строй как ганслингер, а ещё через пару лет окончательно освоился в новом качестве, завоевав себе славу однорукого стрелка и получив трофей в виде изрешечённой выстрелами шкуры золотой шассы той самой которая раздавила ему правую руку в кровавую массу плоти и мелких осколков костей она последок ещё и отравила медленным ядом от которого он должен был попросту тихо загнуться в том овраге не имея возможности позвать помощь А Ризер сумел не только выжить, но и отомстить, и его существование, сделав крутой поворот, устремилось в новое русло, которое в итоге привело его сюда, в Лиходолье, к самой запоминающейся и яркой битве, которую он только смог себе представить. Ганслингер наблюдал, как по объединенному зову семи дудочников из-под земли лезет громадная тварь. как ее длинные, гибкие щупальца крошат каменную кладку городской стены так же легко, как ребенок ломает стену, построенную из свежевыпавшего, а потому плохо слипающегося снега. И чувствовал, как от растущего возбуждения чуть-чуть кружится голова, а чувства обостряются. Он чувствовал запах страха, исходивший от стоящей рядом Катрины. Запах липкого холодного пота, бисеринками усеившего высокий загорелый лоб, запах крови из прокушенной губы. Слышал сквозь треск и стон ломающейся стены людские вопли, долетающие из города, который будет обречён, если нынешнее затея обернётся провалом. Ризерс скосил на Катрину взгляд, Девчонка стояла белая, как мел, с яркими пятнами нервного румянца на скулах. Дуло револьвера, который она держала в обеих руках, ощутимо дрожало. Да так не попадёшь даже в ворота, не то что в извивающиеся, постоянно перемещающиеся щупальца. которые уже почти выломали приличный кусок из городской стены, за которой маячило что-то большое, плотное и жуткое в своей неестественности. Пальцы металлической руки ризера сжались на рукояти револьвера, медленно вытягивая тяжеленное длинноствольное оружие из кобуры. В отличие от Катрины, его рука не дрожала, Ганс Ленгер спокойно взвёл курок, и едва из-за каменной кладки показалось нечто, отдалённо напоминавшее морду чудовища с двумя глазами-плошками. Он выстрелил. Отдача привычно ударила в плечо. Ствол револьвера подскочил вверх на ладонь, но почти сразу же вернулся обратно. В воздухе запахло едкой пороховой гарью. От грохота выстрела слегка звенело в ушах, а пляшущие в воздухе щупальца замерли и отодвинулись, давая увидеть то, что выбралось из пустот под златополем. Бесформенное, большое, похожее на путаный клубок щупалец, голова с неровной дымящейся по краям дроид меш ярко горящими, взгущающейся в темноте жёлтыми глазами. Длинные Перевитые жилами лапы, которыми тварь цеплялась на стену, широкие плечи и короткая почти незаметная шея. Было в этом неестественном жутком создании что-то знакомое, но Ризер даже не успел подумать, что именно, потому что у него над ухом грянул выстрел из маломошного револьвера Катрины. Зажигательная пуля прочертила в воздухе быстро танцующую огненную полосу. И ударило в плечо замершего над каменной стеной существа. Вот же дура. Только и успел подумать Ризер, когда земля у него под ногами задрожала, и он едва успел отпрыгнуть в сторону. Из сухой каменистой почвы в него рванулся пучок зеленоватых побегов, усеянных мелкими круглыми ртами размером с золотую монету. Выстрел! И туго сплетенный клубок разносит в мелкое, дурно пахнущее болотом и гнилыми водорослями крошево. Катрина орет, вяжет тонко и неприятно, как кролик, угоревший в ловушку. Вокруг ее ноги обвился кусок щупальца, оторванный от основного тела твари, но все еще продолжавший судорожно вгрызаться в штанину Ганслингера. Ей удалось оторвать этот кусок и отбросить прочь Когда тварь всё-таки тяжело взобралась на верхний край стены и резко, будто кнутом, хлестнула огромным, толщиной с хорошее дерево щупальцем по мосто, смахивая ярко горящие жаровни, наполненные маслом в водяной ров. Мгновенно стало темно. Так темно, как бывает только ночью в Лиходольской степи, когда на небе нет ни луны, ни звёзд. Ганслин герцог моргал, напрягая слух и всматриваясь в неподвижно застывший на фоне ночного неба угольно-чёрный силуэт огромного чудовища, которого выдавали лишь ярко горящие глаза. Всего лишь два огонька над стеной и тихий шорох тысяч зубов, усеявших мнежье пасти на его щупальцах. Именно в этот момент не выдержали нервы у одного из орденских музыкантов, Ризер услышал, как одна дудочка замолчала, и её хозяин бросился прочь, но не успел пробежать и десятка шагов, как истошно завопил узавя на помощь. Стрелять на слух Ганстлингер умел, но тратить драгоценную пулю на обречённого он не собирался. Это бесполезно. Если трус угодил в массу щупалец, прорывшихся себе дорогу наверх сквозь твёрдую земляную корку, то они всё равно сожрут его раньше. "Чем он успеет испытать по-настоящему невыносимые страдания?" "Рис, я их не вижу", тихим срывающимся шёпотом простонала Катрина, оказавшаяся поблизости. Глаза Ганслингера уже достаточно привыкли к темноте, чтобы он различал её белое лицо с чёрными провалами глазниц, в которых залегли жутковатые тени. "А их никто не видит", усмехнулся он, чувствуя, как в жилах закипает кровь. Слыша шорох подбирающихся всё ближе щупалец. Ещё немного, самую малость. И можно будет использовать барабан с особыми зарядами, которым Ризер уже заменил штатный боекомплект револьвера. Я умею стрелять на слог, а ты, судя по негромкому обречённому всхлипыванию, В слепую стрелять Катрина так и не научилась. И уже не научится, сколь он мог судить. Но... — Ну, девочка моя, мои соболезнования! — усмехнулся он, поднимая револьвер и спуская курок. — Выстрел! И в пяти шагах от него занялся первый костер из перебитых отростков чудовища. Стало чуточку светлее, что позволило Ризеру выстрелить снова. Жалостный. И снова. Жалостный. И снова поджуткий рев златопольского паразита и треск городской стены. Жалостный. Пели дудочки уже слабее в полсилы, музыканты выдыхались. Один лишь Викториан продолжал упрямо вести мелодию, будто бы не замечая, что нескоро сколоченный им оркестр вот-вот распадётся и будет уничтожен. Существо, оседавшее стена зашевелилось, сбрасывая колдовские оковы. Грузно перевалилась через каменную кладку, с трудом волоча за собой длинное, будто бы змеиное тело. И вот тогда в стороне, где-то рядом с невысокими горами, вспыхнуло маленькое золотое солнце. Что-то ударило монстра Према по бесформенной башке, рассыпая во все стороны белые голубые искры, которые падали на щупальца, поджигая их подобно каплям раскалённого металла. ударило, отскочило, блеснув в тусклом свете разгорающегося пламени тёмной чешуёй. Звенящий и громыхающий клубок прокатился по примятой траве, скашивая оказавшиеся на пути щупальца подобно лезвию косы, и остановился в двух шагах от разноглазого дудочника. А тот даже с мелодией не сбился, когда клубок развернулся в блестящего полированными сочленениями доспехов железного оборотня гибкого более тонкого и уже точно в разы более ловкого, чем все его собратья, когда-либо виденные ризером. Чаран что-то пророкотал, резко развернулся, со свистом рассекая воздух волосами струнами и метнулся в самую гущу щупалец, которые сомкнулись за ним, как ветки деревьев. Катрин, стоявшая рядом, вдруг завязала И начала палить в сторону приближающегося золотого сияния, практически не целясь. <свят> Пули из зажигательного барабана с красной пометкой на металлическом боку пролетали по воздуху, оставляя алый огненный след, и душись хаотично, пусть и довольно близко от цели. Зара охватаясь за плечо с отстреленной напрочь рукой один из музыкантов покатился по земле не столько сбивая пламя от зажигательного выстрела, перекинувшегося на одежду и волосы, сколько раздувая его ещё больше. Запахло палёным волосом, горелым мясом. Музыкант затих очень быстро, оставшись лежать на земле лицом вниз, или ж тогда ризер Рассмотрёх, что же за солнышко подползло к самому краю Водяного рва, извиваясь в неведомом причудливом танце, сияющее золотой чешуи. Изящное женское тело на уровне бёдер плавно перетекающее в длинный мускулистый хвост с янтарным гребнем вдоль позвоночника. По гребню то и дело проскакивают алые искры. Шасс раскидывает руки, будто бы стремясь обнять весь мир. Её длинные гибкие пальцы как бы живут отдельной жизнью, переплетая и связывая в узлы что-то невидимое, неощутимое, неведомое человеку. Не сразу, но Ризер понял, что дудочки музыкантов больше не играют. Но чудовище, уже перевалившее свою огромную тушу через стену, почему-то не движется с места. Оно застыло, будто зачарованное танцем золотой змеидевы, раскачиваясь из стороны в сторону, и лишь тогда стало очевидным их сходство, шассы и того чудовища, что прижилось под лиходольским городом Златополем. Одной они крови, пусть и совершенно разные на вид. — Сделяй, чего стоишь! — Катрина ожесточённо ворочивала карманы, ища запасной барабан, но всё не находила и от того злилась всё ещё больше и больше, позабыв о страхе. Я эту мелкую дрянь достану здесь и сейчас. Дура, спокойно отозвался Ризер, разворачиваясь и мимоходом на отмышь, отвешивая девушке тяжёлую оплиуху, от чего та выронила револьвер и упала на землю. Не умеешь расставлять приоритеты, так и не мешайся. И пошёл к водяному рву на ходу вкладывая опустевшие гнёзда барабана запасные пули, расчищая себе дорогу выстрелами. Шоссе было уже совсем рядом. Она уже не танцевала, не извивалась, завораживая изгибами длинного змеиного тела. Она стояла, приподнявшись на свёрнутом в кольцо хвосте, выставив перед собой руки, меж которыми тончайшей алой паутиной блестел ромалийский обережный символ. Невидимая стена, которая опутала злотопольского паразита колдовской паутиной, не давая сдвинуться с места и дотянуться до людей, стоявших в опасной близости у водяного рва. Ещё немного, прошипело просвестило она, даже не оглянувшись на подошедшего ризера. И скрылся почти. Огромный монстр вззавыл, когда туго сплетённые мускулы у него на груди вздулись горбом и лопнули, выпуская отчаянно старающегося выбраться железного оборотня, яростно расширяющего себе путь на волю когтями и зубами. Стреляй! Неожиданно чистым, совершенно человеческим женским голосом закричала Шасса, резко разводя руки в стороны. Мышцы на груди монстра неожиданно разошлись вслед за её движением, как две половинки занавеса, и оборотень буквально выпал из туго сплетённых щупалец, тяжело плюхнувшись в воду. Вдыру на груди стреляй! И ризер неожиданно для себя послушался. скидывая руку и отправляя пулю в небольшой светящийся зеленью узел, слабо мерцающий в глубине нестремительно затягивающейся раны. Даже с такого расстояния он не промахнулся. Более того, успел достать ещё две пули прежде чем существо Жутко завыло протяжно, содрогаясь всем телом, от которого начали отваливаться куски плоти, стремительно разлагающиеся и падающие на землю уже бурой кашицей. Запах болота гнилых водорослей наполнил воздух так густо, что стало невозможно дышать. Шасса наконец-то опустила мелкодрожащие от напряжения руки и посмотрела на Ризера, глаза в глаза острым пронизывающим взглядом. Ему показалось, что она узнала, что он хочет сделать ещё до того, как он успел об этом подумать. узнала и попыталась помешать, потянувшись к самой его сути, к похороненному глубоко-глубоко в бездне его души милосердию. И лишь потом его рука впервые за много лет опустилась, и предпоследняя оставшаяся в револьвере пуля угодила змеи людке не промеж глаз, разнося вдребезги слегка вытянутый череп. А в свёрнутый кольцом хвост Угнаться за спасающим свою жизнь Харликинам трудно. А за тем, кто уносит на своих плечах раненую золотую шассу с перебитым выстрелами из пушки Ризера хвостом, как оказалось, и вовсе невозможно. Викториан очень быстро потерял их обоих из виду и вскоре остановился в нерешительности, не зная, куда бежать, в этой непроглядной лиходольской тьме, быстро обступающей со всех сторон. За спиной Златополь! С развороченной внешней стеной и огромным издыхающим чудовищем, сброшенным в ров совместными усилиями Ясмии, её железного оборотня и людей, которые ненадолго забыли о вражде. По правую руку засушливая степь, в которой легко скрыться от погони, но тяжело выжить, особенно раненой. По левую голые скалы, источенные сотнями туннелей, настоящий каменный лабиринт. На месте шассы он направился именно туда, в пещеры. Человеку пусть даже такому, как Ризер, не найти в кромешной тьме подземного лабиринта золотую шассу, которой не нужен свет, чтобы видеть, и уж точно не победить в одиночку её неизменного спутника, который одинаково хорошо выслеживает добычу как днём, так и ночью. Выстрелы громкие, частые, звук от них эхом разносится над степью. И сразу же вдалеке начинают сиять золотом и ржавою языки пламени. Викториан охнул и поспешил к огням, не обращая внимания на ноющую боль в повреждённом колене и крепко сжимая во взмокшей ладони гладкую деревянную ручку вытащенного из трост стекля клинка. Ризер совершенно чокнутый, почти такой же как и Катрина. Стрелять в иссушенной жарой степи огненными пулями. Да пожар распространится в мгновение ока, даже опомниться не успеешь, как всё вокруг запылыхает. И непонятно будет, задохнёшься ты раньше в клубах густого чёрного дыма или же сгоришь заживо, так и не сумев выбраться из огненного кольца. Ещё выстрелы. И ещё Глухой, протяжный рёв, легко заглушающий треск пламени, расползающегося во все стороны от места, где ризер всё-таки настиг свою жертву. Какая всё-таки ирония. Уже во второй раз судьба Есмии решается в огне и дыме, и снова дудочник оказывается поблизости как свидетель, как тот, кто не может вмешаться. Крик. На этот раз человеческий, резко оборвавшийся. Поднявшийся ветер сдувал ядовитый едкий дым в сторону гор. И Викториан ещё минуту назад неуверенно топтавшийся на месте глубоко вздохнул и побежал вперёд так быстро, насколько позволяло больное колено, успеть, пока набирающие силу пламя степного пожара не замкнётся в кольцо, отрезая от него Мию и её железного кавалера. успеть вытащить хотя бы её эту странную непонятную невыносимо прекрасную змеедеву живое доказательство того что кукольники эти легендарные бесконечные в своей мудрости учителя до сих пор существуют что виктория ну толку от своей дудочки так похожей на старинные гравюры инструментов в руках кукольников если он так и не узнает секрета как ею пользоваться У него уже нет сил начинать всё сначала, нет времени на поиски ещё одной шассы, готовой к сотрудничеству с человеком. Да и как охотиться за змеиным золотом, когда почти наверняка знаешь, что и кто скрывается за волшебной чешуёй и гибким змеиным телом. Это всюду несло гарью, душный жар обжигал лёгкие, глаза слезились и почти перестали видеть. На краткое мгновение Викториан ощутил пронизывающий до самого нутра страх. А вдруг пламя уже замкнулось в кольцо, и выхода нет ни для него, ни для золотой шассы. Вдруг Ризер успел прикончить и спасать уже некого. Вдруг в десяти шагах от него, почти невидимое за языками пламени и клубами дыма, блеснуло яркое золотое солнышко, И огонь опал пугливо прижался к чёрной земле, покрытой итлеющими хрупкими угольками, будто бы вся его ярость, вся его сила ушла и влилась в хрупкую фигурку цвета расплавленного золота, испускающую нешуточный жар. Искра. Не то шипение, Не то срывающийся стон, преисполненный боли и искреннего страдания. Викториан торопливо вытер лицо, провонявшим гарью, руково мы шагнул вперёд, чувствуя, как разогретая земля печёт ноги даже через толстые подошвы дорожных башмаков. Глаза всё ещё щипало от дыма, но слёзы не лились градом, и доточник сумел разглядеть сгорбившуюся, опустившую плечи хрупкую фигурку змеи девы, склонившуюся над чем-то тёмным. бесформенной грудой, лежащим на земле. Двух третей хвоста у шассы уже не было. Похоже, что его сильно повредили, и он попросту отпал, как у ящерицы, оставив после себя уже поджившую, закрытую прочной корочкой рану. Ворох, светящихся рыжим янтарем гибких волос шипов, занавешивал склоненное лицо О медленно слабеющего сияния от золотой чешуи было достаточно, чтобы разглядеть безжизненно распростёртое тело железного оборотня. Вернее то, что от него осталось. Выстрелы от ризаровой пушки превратили Хырлыкина в жалкий обрубок. Правая рука отсутствовала вовсе. Она была оторвана выстрелом в плечо ещё у стен Златополя. Ниже пояса от Харликина осталось лишь залитое маслянистой черной жидкостью месиво из проволочек, вывернутых наружу острых остатков брони и более крупных покореженных деталей, которые заменяли железному оборотню кости ног. Выше, там, где чешуйчатые руки шассы оглаживали практически неповрежденную броню, была видна большая дыра в груди, И меж развороченных стальных лепестков тускло блестели осколки какого-то кристалла, опутанные едва заметно светящейся золотистой паутиной. Искра. Тихонько прошептала Шасса, не поднимая головы, и Виктория, но в этом отрывистом шипении почудился всхлип. Я тебя не ищу. Мнее когда-то говорила, что Шассы не видят только мёртвых. Дудочник кочнулся вперёд, под башмаком что-то хрустнуло, рассыпаясь под толстой подошвой. Змеедева вскинула голову, и век почувствовал, как у него кровь отхлынула от щёк, а душа, казалось, ушла в пятки. По багпалым щекам, покрытым прочтой золотой чешуёй, скатывались розоватые капельки слёзы. Сейчас и не плачут. Они просто не могут плакать. Ну непредусмотрено у них такая эмоция, как горе, а это плачет. И лицо у неё уже не змеиное. Оно неуловимо изменилось, став гораздо более похожим на человеческое. Появился маленький курносый носик. Рот уже не казался узкой щелью на половину лица, наметились губы. Век Она чисто человеческим жестом прижала длиннопалые кактистые ладони к щекам. Глаза сияли сквозь тоненькую плёнку слёз, превратившись в невиданную драгоценность. Что же делать? Мне нужен утешенье, скрипить, стержень? Змилов медленно подошёл почти вплотную к счастью, глядя на неё сверху вниз. Он мог бы её добить прямо здесь и сейчас. Всего один удар клинка по горлу или в грудь и трофей в руках. Но ха, всегда возникает это самое поганое но. Какой стержень. Полшепный. Шасси. Она опустила голову. Зачем-то, начиная собирать осколки кристалла, торчащего из развороченной груди хорликина, будто бы решая трудную головоломку. — Шасси и стержень, говоришь? Викториан огладил себя по груди свободной рукой. — Заветная дудочка, та самая, на которую он угробил столько времени и сил, которую создавал сам с нуля, помещая в узор камни, добытые из шасси их нор. обломки причудливых подземных скульптур невесть как созданных змеелюдами она всё ещё лежала в чехле и не потерялась во время бега свой голос спокойный деловитый Вику слышал будто бы со стороны а если я дам то, что тебе нужно что взамен мия вскинула голову Янтарные шипы колыхнулись огненной переливчатой волной. «Все — Все! Вот так. Коротко и ясно. Змеелов наклонился, ощущая, как лицо пылает от жара, исходящего от золотой чешуи, потянул за цепочку, вытаскивая чехол с дудочкой из-за пазухи. — Хочу тебя. Пойдешь, куда я скажу, и сделаешь то, что я от тебя потребую. «Ты согласна?» Глаза с вертикальным зрачком сузились, и Мия кивнула, требовательно протянув к нему руку ладошкой вверх. «Согласна!» «Ну тогда по рукам. Держи!» Тонкая волшебная дудочка перешла от Змеилова к шасси, и тот час засветилась, заиграла всеми цветами радуги, будто бы под узором из драгоценных камней, засияла миниатюрная звездочка. Мия глубоко вздохнула и, неожиданно, с короткого размаха воткнула дудочку в глубокую рану на груди хорликина, точно в дыру с осколками прозрачного желтого камня. Инструмент кукольника вошел в эту дыру с легким скрежетом почти наполовину, и почти сразу его сияние начало впитываться в тонкую золотую паутинку, которая Обрывки, которые путаны в нитяном облачком металлической куделью, выглядывали из раны. Ниточки зашевелились как живые и неожиданно начали сами по себе складывать обломки кристалла в единое, приращивая их к тому самому стержню, в который превратилась дудочка. Минута другая Чаша не шевелилась, не обращая внимания на полыхавший поблизости огонь. Над дым, который в любой момент мог накрыть её удушливым облаком, стоит только поменяться направлению ветра. Она неотрывно смотрела на то, как в чаше, её ладони исрастается заново сердце херликина, опутанная мягко светящейся паутиной. Последний кусочек кристалла встал на место с тихим, почти неслышным стоком, последний кусочек мозаики. И длинный Продолговатый камень медленно погрузился в рану, продолжая светиться всеми цветами радуги. В горле железного оборотня зародился хриплый клёкот, то, что осталось от его тела выгнуло дугой и задрожало. Уцелевшая рука с резким звоном сжалась в кулак, загребая землю. Шас отторопливо отпрянуло. Отодвинулась прочь, помогая себе руками, вскинула взгляд на дудочника. Отойди, быстро! Вик подчинился, не раздумывая и не сводя глаз с оживающего хырлякина, который 5 минут назад был совершенно точно мёртв. Что делают сильно повреждённые железные оборотни, если они ещё способны двигаться? Правильно. Ищут лёгкую добычу, чтобы восстановиться. Серьёз всё, что угодно: падаль животной или людей, любой источник плоти, который можно сожрать, чтобы попытаться восстановить собственное тело. Харликин дёрнулся рывком, поднимая тяжёлую уродливую голову, единственный уцелевший глаз смотрел прямо на дудочника. Нижняя челюсть, украшенная треугольными железными зубами, чуть опустилась и с резким звоном захлопнулась. Оборочень приподнялся, загребая землю единственной рукой, но тут Виктория назаградила ша ss, длинно, резко зашипев на Харликина и указывая куда-то в сторону, где на чёрной выжженной земле виднелось что-то крупное. "Ганц шлингер", с нескрываемой ненавистью прошептала Ясмия, не двигаясь с места. И наблюдая, как Хролекин ползёт к распростёртому на земле телу прочь от дудочника, как он загребает землю единственной рукой, а измоченные ноги волочатся за ним, вспахивая почву, развороченной бронёй будто плугом. Жалкое, отвратительное и одновременно пугающее зрелище. К счастью, темнота скрыла момент, когда обортень вгрызся в тело Ризера, поглощая человеческую плоть и восстанавливая собственную. Но вот э, заглушить звуки, из которых ком подкатывался к горлу, не могла. Викториан отвернулся с трудом, сглатывая оставшуюся кислый и вязкой слюну, переводя взгляд на змеедеву. Она наблюдала за этой жуткой трапезой неотрывно, будто бы запоминая. И поджимала губы совсем как человек, который вынуждает себя смотреть на что-то отвратительное, чтобы получше запомнить и отомстить впоследствии тому, чьи действия привели к столь печальному результату. Тихий вскрик совсем рядом за спиной у дудочника. Перемазанное сажей лицо, светлые безумные глаза на выкоте, тяжёлый револьвер в искусственной руке. на которой до сих пор болтаются обрывки изодранной в клочья перчатки. Катрина. Я тебя достала. Ганслингер расхохоталась, похоже, не видя никого и ничего, кроме своей жертвы, которая сейчас не могла ни хвостом ударить, ни кинуться вперёд. Сейчас ты за всё поплатишься. Пиперу. Пулю... Я смея даже не повернулась в сторону Катрины. Широко раскрытыми золотыми глазами она смотрела на дудочника, на клинок в его опущенной руке. Ошеломляющее спокойствие и кристальная ясность выбора. Короткий злой свист разрезаемого лезвием воздуха. Булькающий хрип. Горячие, остро пахнущие железом капли оросившие лицо. Сбылось всё-таки то ромалийское проклятие, которое я смея передала Катрине вместе с возвращённым барабаном от револьвера Ганслингера. Хоть мы в кольце огня, тебя и настигнет самое страшное участь.